Полкан. На весеннем солнышке греется пёс Полкан. Морду положил на лапы, пошевеливает ушами, отгоняет мух. Дремлет пёс Полкан за ту ночью, когда на цепь посадят не до сна. Ночкимна, и кажется, всё крадётся кто-то вдоль забора. Кинешься, тявкнешь нет никого. Или хвостом по земле застукает по собачьи. Нет никого, а стукает. Ну, с тоски и завоешь, и подтянет, вон там за амбаром зальется чей-то тонкий голос, или над поветью глазом подмигивать начнет, глаз круглый и желтый. Поветь, навес у хозяйственной постройки. А потом запахнет под носом волчьей шерстью, пятишься в будку, рычишь, а уж жулики всегда за воротами стоят всю ночь, Жулека не страшно, а досадно, зачем стоит? Чего-чего не перевидишь ночи-то? О-хо-хо. Пёс долго и сладко зевнул и по пути щёлкнул муху. Поспать бы. Закрыл глаза и представилось псу светлая ночь. Над воротами стоит круглый месяц, лапой достать можно. Страшно ворота жёлтый, и вдруг из-под воротни высунулись три волчьих головы. облизнулись и спрятались. Беда, думает пёс, хочет завыть и не может. Потом три головы над воротами поднялись, облизнулись и спрятались. Пропаду, думает пёс. Медленно отворились ворота, и вошли три жулика с волчьими головами, прошлись кругом по двору и начали всё воровать. Украдём телегу, сказали жулики, схватили и украли. И колодец украдём. Схватили и пропал, и журавли колодец. А пёс ни тявкнуть, ни бежать не может. Но, говорят жулики, теперь самое главное. Что самое главное, — подумал пёс и в тоске упал на землю. Вон он, вон он, — зашептали жулики. Крадутся жулики ко псу, приседают, в глаза глядят. Со всей силой собрался пёс и помчался вдоль забора кругом по двору. Два жулика за ним, а третий забежал, присел и рот разинул. Пёс с налёта... в зубастую пасть и махнул. Уф, аф, тяф, тяф. Проснулся пес, на боку лежит и часто-часто перебирает ногами. Вскочил, залаял, побежал к телеге, понюхал, к колодцу побежал, понюхал, все на месте. И со стыда поджал пес полкан хвост, да боком в конуру и полез. Рычал.